Тогда КПСС, а сегодня это демократия обслуживалась и обслуживается всеми институтами государственной власти от КГБ ФСБ до Центрального банка и Министерства финансов. Власть служит не народу, а избранным подонкам. И если вдруг функции некоторых структур власти становятся тормозом или преградой на пути новых технологий грабежа страны, то такие институты власти просто ликвидируются. Вспомним, Горбачёв и правительство Рыжкова дают зелёный улицу к кооперативной деятельности, но при этом предусмотрительно не принимают соответствующих законов, препятствующих разворовыванию государственного сырья, материальных ценностей, финансов. А дальше ещё больше. Они предоставляют всем свободное право внешней торговой деятельности, но ничего своевременно не предпринимают для укрепления таможенной службы. Представьте себе, что творилось на неподготовленных таможнях страны, когда на них хлынули сотни тысяч юридических лиц, стремящихся продать что угодно, хоть страну родную, лишь бы получить вожделенную валюту. Понятно, что наверху сидели не дураки, как многие думают. Там всё тщательно просчитали и продумали. Хотя и дураков всегда в сбытке, но, конечно, не там, где пахнет миллиардами. Чтобы ещё больше помочь в равской партоменклатуре, Горбачёв ликвидирует Комитет народного контроля, который хоть и ходил под пятойцы как и БСС, но там было много честных и ершистых людей, у которых сионистская идеология не сумела вытравить понятия совести, чести, морали и любви к родине ликвидация этого последнего барьера на пути сёнов коммунистической кремлёвской мафии. Горбачёв широко распахнёт двери страны для её бесконтрольного грабежа. В 95 году в газете Латинский квартал была опубликована статья Анс Сельмо Сантоса Наменклатура и мафия против патриотизма. Сантос, известный предприниматель Президент международной акционерной компании по консалтингу закончил испанскую военную академию, отделение политических наук и управления Мадридского университета, международный институт менеджмента в Женеве. Он не состоит ни в одной партии, поэтому не предвзят в мнениях, и тем не менее, как крупный бизнесмен, не может быть вне политики. Тема статьи в газете была его докладом, прочитанным на международной конференции Россия-Запад и Восток: Бизнес и культура в Институте философии Российской академии наук в конце 94 года. Его слова из доклада нужно высечь на граните, поставить на Красной площади, чтобы любой гражданин страны мог наконец понять, в чём заключается главная угроза для нашей страны. Там в частности говорилось: История сегодняшней российской олигархии начинается с создания партийной бюрократии, но Сталин никогда не считал её неприкосновенным классом. Доклад Хрущёва на 20-м съезде партии разоблачал сталинские репрессии не против народа, а против партийного истеблишмента. В этом главное отличие от последующей ситуации когда стало возможным говорить о господствующем классе. Этот логический вывод, как плевок в адрес нашей подлой, лживой и воровской власти, так называемые элиты, которые в Европе открыто презирают, а после вынужденного рукопожатия идут мыть руки. Сантос Сан в своем докладе ещё сказал: Начиная с правления Брежнева, бюрократия достигла такого уровня стабильности и самоотверждения, что в так называемой Ленинградской программе, опубликованной во Франкфурте в 70-м году, говорилось: "Наминклатура неотчуждаема, как неотчуждаем капитал в обществе среднего класса. Это столь же законная основа для нашего общества, как право частной собственности при капитализме". Вот так, на международном уровне, сенокоммунистическая номенклатура утверждала свое господство над страной и право беспредельной эксплуатации нашего народа. Сантос в своем докладе говорила о том, что именно при Брежневе появилась органическая связь между политиками и преступниками. Номенклатура была инкубатором взрастившим мафию, которая окрепла и усилила свое влияние на общество после распада СССР. Сегодня российская мафия – это система связей, глубоко укоренившаяся в обществе. Под ее контролем находятся свыше 40 тысяч легально действующих предприятий. И она поддерживает тесные отношения с другими структурами власти – армией, судьями, банками, средствами коммуникации и, конечно, с политическим классом. Естественно, господин Сантос не затрагивал такие щекотливые темы, как мировой сионизм и масонство, которые управляют подрывными процессами на всём земном шаре. Оно и понятно, ведь он выступал в России, в стране, которой и управляют эти силы. В Горбачёвский период, надо сказать, ещё были люди во власти, которые пытались помешать пятой колонне разрушить страну. Но прослойка таких людей в высших эшелонах власти была ничтожно мала, поэтому и поражение их было неизбежным. С приходом же Ельцинской мафии во власть уже будут отбираться те, кто будет готов продать и мать родную, не то что родину предать ради золотого тельца. Но прежде чем переходить к вопросу о том, что и как они грабили, посмотрим, а что мы имели. И на что они покушались?